Глава 11. Впервые я ощущаю присутствие чужих где-то лет в 7. Для меня до того момента существовали только мы и другие. За всю мою короткую жизнь мне встречалось немного людей. Другие, всегда крохотные и далёкие, они проходят у горизонта, помещаются между большим и указательным пальцем. Но я знаю, они существуют. Знаю, они живут все вместе, обычно в больших городах. Но ещё я знаю, что некоторые из них такие же, как мы. Невидимы, они переходят с места на место. У каждого свои причины удалиться от мира. Кто-то бежит от войны или от чего-то скверного, что с ним приключилось. Кто-то потерялся Кто-то ушёл и не хочет возвращаться обратно, а кто-то попросто остаётся один, потому что не приемлет, когда кто-то другой ему указывает, что делать. Мы, принадлежащие к числу бродяг, представляем собой сообщество. Никогда не собираясь в одном месте, мы оставляем знаки, только для нас понятные. Мой отец может их читать. Определённый символ, вырезанный на коре дерева, камни, уложенные определённым образом на перекрёстке дорог. Они означают маршрут, которым нужно следовать, или опасность, которой следует избегать. Говорят, где мы найдём еду или питьё, где люди могут обратить на нас внимание, а где мы пройдём незамеченными. Мы тоже участвуем в этом. Всякий раз, уходя из дома голосов, мы должны приготовить его для тех, кто придёт после. Папа называет это кодексом путника. Он, например, предписывает следующее: не загрязнять воду, оставлять вещи в лучшем состоянии, чем когда-то их нашёл, не лишать других возможности пожить в оставленном тобой месте. Благодаря такой науке я положительно отношусь к людям вообще, хотя мы их никогда не встречаем. Но это закончилось на ферме Штрёмов. Местность необитаема на многие километры. Мы поставили палатку на краю обширного леса. Папа не закопал сундучок Ада, потому что это стоянка временная. Сундучок стоит в палатке рядом с нами. Мы находимся здесь уже почти неделю. На этот раз путь к тому месту, которое мы выбрали, чтобы обосноваться, занял больше времени, чем предполагалось, почти месяц. Уже конец октября, начинает холодать. Чтобы согреться, у нас есть только меховые спальные мешки и несколько одеял. Рано утром мама разводит огонь, чтобы приготовить еду, а папа забрасывает за спину рюкзак и идёт изучать окрестности, возвращается, когда уже начинает темнеть. Однажды вечером я уже почти засыпаю в палатке, когда до меня доносится разговор родителей у костра. Если мы вскорь не найдём дом, придётся зимовать тут. Говорит папа. Голос его не нравится мне. Обычно такой весёлый, он теперь озабоченный. Вернуться никак нельзя, предлагает мама. Нельзя, отказывает он наотрез, чего я раньше никогда не слышала. Но у нас кончаются припасы. Судя по карте, когда-то, очень давно здесь неподалёку была угольная шахта. Рядом построили посёлок для шахтёров и их семей. Сейчас там никто не живёт. Вот и остановимся там. Я должна разбить огород. Времени осталось только для одного урожая. Вряд ли это хорошая мысль, рассуждает папа. Место довольно уединенное, и, возможно, никто не явится туда посреди зимы, но в поселке слишком много коварных мест, трудно за всем уследить. «Так что же нам делать? Оставаться здесь безумие, ты сам знаешь». «Завтра я не вернусь на закате, как делал до сих пор», — заявил отец. «Пройду так далеко, как смогу, пока не найду, где можно обосноваться». Из моего мехового мешка мне слышно, как мама начинает всхлипывать. Папа подходит, обнимает её. Я вижу, как смещается его тень на стенке палатки. Всё будет хорошо, уверяет он. Мне тоже хочется плакать. Папа ушёл ранним утром, и с тех пор минуло уже 2 дня. Мама всё время грустная, молчаливая. Но при мне старается держаться. На заре третьего дня, собирая хворост для нового костра, мы видим, как папа выходит из леса. На его лице странная улыбка. Я нашёл место, объявляет он чуть погодя, снимая рюкзак, открывает его, показывает, что внутри. Консервы, посоль, говядина и тунец. Где ты это взял? Не верю своим глазам, спрашивает мама. Паре дней пути есть ферма, но чтобы добраться туда, надо переправиться через реку. Они сразу смотрят на меня. Папа рано научил меня плавать, но там бурное течение, нужна изрядная сила в руках. У меня получится, говорю я. Когда приходит момент, мне страшно смотреть на взбесившуюся реку. Но я стараюсь не выдать себя. Папа обвязывает меня верёвкой вокруг пояса, другой конец закрепляет у себя подмышками. Между нами расстояние в пару метров. Мама делает то же самое с сундучком Адо. За верёвку не хватайся, она для страховки, наставляет папа. Ты должна плыть, приказывает он, и мы вместе бросаемся в воду. Вначале я так боюсь, что у меня ничего не получится, что даже не чувствую холода. Но метров через 10 силы меня оставляют. Руки бешено работают, но я не сдвигаюсь ни на сантиметр. Река забирает меня, тащит за ноги вниз. Я начинаю захлёбываться, пытаясь нащупать верёвку, но не нахожу её. Вода накрывает меня. 1, 2, 3. Хотя я знаю, что так нельзя, на четвёртый раз открываю рот, чтобы закричать. Папа объяснял мне, когда учил плавать: если тонешь, звать на помощь последнее дело. И правда, стоит мне крикнуть, как в рот затекает ледяная вода, устремляется в горло, бурным потоком опускается к животу и наполняет лёгкие вместо воздуха. Потом всё становится чёрным. Тяжесть Обрушивается мне на грудь. Потом теплый ручеек вдруг вытекает изо рта, струится по телу. Я мигом открываю глаза, чувствую под своей спиной обкатанную гальку и понимаю, что лежу на отмели. Сама не знаю как, но понимаю. Белое-белое небо, солнце, холодный и тусклый шар. Папа навис надо мной. За ним мама, она гладит меня в испуге а он снова давит мне на грудь обеими руками. Еще одна струя выплескивается из моих легких. «Дыши!» — орет папа. Я пробую сделать вдох, но в меня проникает лишь тонкая ниточка кислорода. Операция повторяется раз за разом. Я вроде насоса, которым накачивают шины на колесах велосипеда. Чувствую сильное сжение в груди. Папа сломал мне ребро, хотя этого я ещё не знаю. Но я вернулась из земли мёртвых. Я наконец дышу. С трудом, но дышу. Отец поднимает меня на ноги, энергично стучит по спине, заставляя кашлять. Я тем временем смотрю вниз. Вода вытекающая у меня из лёгких, образуют маленькие ручейки, которые печально возвращаются обратно в реку. Думаю, что река оставляет меня как побеждённый демон, который вынужден отступиться и униженным вернуться в ад. Мама прижимает меня к себе. Папа прижимается к нам обеим. Мы все трое стоим на коленях и благодарим Аду за то, что он не забрал меня к себе. Папа тут же разводит костёр, чтобы я обсохла. Я жду, дрожа от холода. Мама раздевает меня, отрывает полосы ткани от палатки и перетягивает меня на то муровне, где на глазах разрастается синяк, который вскоре окрасится во все цвета радуги. "Идти сможешь?" спрашивает она. "Да, смогу". Подлесок очень густой. Папа прокладывает путь среди сплетения ветвей, которые Хотя мы этого и не замечаем, оставляют царапины на руках, на бёдрах и коленях, на лице. Солнце исчезает на долгие минуты, скрываясь за кронами. Потом появляется, чтобы снова исчезнуть. Листва влажная. Мы снова насквозь промокли. Не 2 дня нам пришлось идти, а целых 4. Маленькая долина открывается перед нами. Далёкое, но уже близкое. Посередине течёт река, рядом развалины. Ферма Штрёмов. Название выбито на сером камне, вблизи дома. Там же и дата постройки: 1897. Мы заходим, осматриваемся. Дом велик, но комнаты в основном пусты. Для жилья приспособлены только те, что находятся на первом этаже. Там есть большая чугунная печь, пригодная также для готовки. Есть какая-то мебель: стол, всё ещё уставленный эмалированными мисками. Кухонный шкаф с кастрюлями и сковородками. В кладовке полно провизий: жестянки с рисом и печеньем, мука, сахар, консервы сухое и сгущённое молоко, сыр, банки фасоли, тунца и говядины, даже малиновый сироп. В шкафах сложено одеяло, постельное бельё, даже висит какая-то одежда, кровати застелены. Всё подёрнуто патиной пыли. Первое впечатление такое, что в этом месте время остановилось. Бывшие хозяева давно покинули его, Но кто-то пришёл потом, расставил свои вещи, починил крышу и водяной насос. Скопал землю, чтобы разбить огород. Затем снова отправился в путь, но неукоснительно следуя кодексу путника, оставил продукты, утварь и одежду тем, кто придёт сюда за ним следом. Кто-то вроде нас. Первым делом Папа выкапывает яму под каштаном, растущим на опушке леса. Опускает сундук, забрасывает свежей землёй. Ада в безопасности, под защитой могучего, узловатого дерева. Мама возжигает благовоние, чтобы умилостивить старый дом. Потом поёт ему и изгоняет отрицательную энергию. Потом мы выбираем себе новые имена. Над своим я думаю давно. Мне не терпится так назвать себя. Золушка. Как всегда мы разделяемся и обходим комнаты, во весь голос выкрикивая свои имена. Мы счастливы. Никто не говорит об этом открыто, но мы радуемся тому, что избежали многих опасностей. Нам грозило провести зиму в палатке на морозе и без еды. Рассерженная река пыталась навсегда разлучить нас. Я бегу вверх по лестнице, и сломанное ребро больше не болит. Поднявшись на чердак, нахожу нечто неожиданное, нечто способное омрачить нашу радость. Я это понимаю сразу. Первый знак Кто-то начертал его на полу мелками. Три стилизованные фигуры, детский рисунок. Мужчина, женщина, девочка. Солнце просачивается между стропилами крыши, озаряя пыльный полумрак. Я смотрю на эти нетиподобные существа, и одна вещь мне приходит в голову. Я их знаю. Это семья? Мы Решаю ничего не говорить маме и папе. Не хочу омрачать их счастье. И подошвы стираю линии, проведённые мелком. Мы растапливаем чугунную печь, и мама готовит на ужин горячий суп. Папа отыскал в кладовке бутылку красного вина. Он говорит, что там есть ещё. Мне тоже наливают на палец, разбавив колодезной водой. За столом я не произношу ни слова, но вино уносит меня далеко. Я всё время думаю о рисунке. Неужели те люди мы? Как такое возможно? Мне приходит в голову ответ. Мы здесь уже были. Но когда? И почему забыли об этом? Мама пообещала, что сошьёт мне куклу, как только выдастся свободная минутка. На следующий день происходит странная вещь. Я помогаю маме развешивать простыни позади дома. Но она вдруг замирает, подносит руку к озырьком колбу, прикрывая глаза от солнца. Она что-то разглядела. Взгляд её устремлён на заброшенное стойло метрах в 100 от нас. Тучи мух влетают в окошко, прорубленное в двери, и вылетают оттуда. Мы решаем позвать папу, который рубит дрова с другой стороны дома. Он подходит, становится рядом с нами, смотрит на стоило. "Ладно", произносит он, хмурясь. "Пойду проверю". Чуть позже мы видим, как он выходит из стоило, закрывает рот и нос рукавом, наклоняется, сплёвывает, жестом подзывает маму. Та пристально смотрит на меня. Жди тут, приказывает она и идёт к папе. Когда папа идёт с лопатой, а потом таскает один за другим мешки со известью, я понимаю, что все животные, принадлежавшие прежним обитателям фермы, мертвы. Но именно то, как они умерли, расстроило родителей. Вечером, играя в гостиной, я слышу, как они обсуждают это за столом в кухне. Понимаю, что коровы в стойле взбесились, потому что их никто не кормил. Кодекс спутника предписывает отпускать животных на волю, когда покидаешь какое-то место. А этих бедных коров, наоборот, заперли. Дни проходят, становясь всё короче. Близится зима. Каждое утро я собираю на лугу цветы и приношу под каштан, оставляю их там для Адо. Потом всегда задерживаюсь, чтобы поговорить с ним о том, что происходит в доме. Ведь кажется, только я это замечаю. Знаки. Кроме мёртвых коров и рисунка на чердаке, По ночам хлопают двери. Но только на верхнем этаже, где никого нет. Папа говорит, что это нормально, что в доме полно сквозняков. Но тогда почему они не хлопают днём? Никто не может ответить. Мама так и не сшила мне куклу, говорит, что надо переделать кучу дел до того, как пойдёт снег. Но она повторила обряд для очищения дома. Мама всегда говорит, что дома помнят голоса своих обитателей, хранят их. По ночам я стараюсь слушаться. Но они говорят на языке, которого я не знаю. Он состоит из сплошного шелеста и пугает меня. Тогда, чтобы не слышать голосов, я прячу голову под одеяло. Середина дня На мне длинное по щиколотку вельветовая юбка, кардиган в разноцветных ромбиках, свитер под горло, шерстяные носки и бушмачки. Мама говорит, что выходя из дома, я должна также надевать шарф. Я развлекаюсь тем, что топчу сухие листья, покрывающие лужайку перед домом. Мне нравится, как они шуршат. Ветер меняет направление, вдруг становится холодно. Над нашей маленькой долиной мчатся чёрные тучи. Трава на лужайке высохла, поэтому я только сейчас замечаю, как что-то торчит из земли. Лоскут ткани. Я подхожу ближе, мне и боязно, и любопытно. Стою на коленях, смотрюсь, пытаясь понять, что там закопано. Протягиваю руку, касаюсь яркой трепицы. Потом пальцами разрываю землю вокруг. Это рука, мягкая. Потом показывается и вторая и обе ножки, только без ступней. Наконец голова, очень большая по сравнению с телом. Трепичная кукла смотрит на меня одним единственным глазом. Я вытряхиваю землю из её шерстяных волос. Я слишком рада этому неожиданному подарку. Не задаюсь вопросом, как она оказалась здесь, кто её зарыл. Даже не спрашиваю себя, кто была эта девочка, для которой её пошили. Решаю, что теперь она моя, и мы всегда будем вместе. Но и кукла тоже знак Пришла зима, которой мы ожидали и так же боялись. Выпал обильный снег, он шел целыми днями, без перерыва. Потом переставал, но мы знали, что ненадолго, потому что небо по-прежнему было белым, нависало над головой. Не надоело все время сидеть дома. Но папа молчит, чтобы не сердилась мама, которая как раз считает, что в такую пору нужно быть в тепле. Однажды утром за завтраком папа сообщает, что собирается на охоту с луком и стрелами. Он заметил следы великолепного оленя, который бродит в окрестностях. Жалко такого упустить. У нас будет много свежего мяса, нам не придётся всё время питаться консервами. Мама терпеливо слушает его, кивает, но ещё не убеждена окончательно. Я перевожу взгляд с одного на другую, хочу понять, чем это закончится. Папа приводит целый ряд основательных причин, сdabривая их капелькой здравого смысла. Мама не перебивает его, знает, что за ней останется последнее слово. Я надеюсь, что она скажет да, и нам будет чем заняться в эти нескончаемые дни. Будем резать и солить мясо, выделывать шкуру, Может, папа на счастье повесит в доме голову оленя? Мама наконец высказывается. Но такого решения никто от неё не ожидал. Хорошо, но мы пойдём все вместе, говорит она с улыбкой. Радость переполняет меня, глаза искрятся. Мы с мамой готовим еду в дорогу: хлеб со сгущёнкой и наливаем во флягу свежей воды с малиновым сиропом. Всё это кладём в матери четы рюкзак. Папа смазывает жиром тетиву, вешает на плечо колчан с тридцатью острыми стрелами. Мы оставляем огонь в печи, чтобы дом не выстал к нашему возвращению. Надеваем пальто, шерстяные шапки, толстые шарфы. Мы идём, проваливаясь в глубоком снегу. В лесу тихо, будто земля поглотила все звуки. Малейший звук отскакивает от невидимых стенок, созданных эхом, пока не теряется вдали. Папа обнаружил следы оленя, гонится за добычей, опережая нас на несколько метров. Я держусь за мамину руку, знаю, что нужно молчать. С бьющимся сердцем наблюдаю за происходящим. Потом... Неизвестно, почему поднимаю глаза к небу и замираю. Поскольку говорить нельзя, поднимаю руку и показываю маме на то, что увидела. Она тоже это видит и зажимает рот рукой, чтобы не закричать. Но папа всё равно слышит её подавленный вопль, возвращается к нам, хочет понять, что происходит. Наконец, взглянув наверх, тоже застывает неподвижно. На ветке дерева очень высоко подвешены три пары кроссовок. Две для взрослых, одна детская. Медленно раскачиваются как маятник под холодным ветром в лесу. Я сразу думаю о прежних обитателях фермы Штрёмов, тех, которые ушли отсюда перед тем, как явились мы. Но как можно уйти? Без обуви. Спрашиваю я себя. Ответ простой. Эти люди никуда не уходили. Они всё ещё здесь. Или же кто-то увёз их насильно? Тогда я понимаю, что либо они мертвы, либо тот, кто забрал их, до сих пор где-то очень близко. И я не знаю, что страшит меня больше. Мама, что случилось с теми людьми? она молчит, пробует улыбнуться, но тревога слишком сильна. Губы неестественно изгибаются, улыбка становится гримасой. Вечер. В гостиной растопили камин. Папа обходит дом, проверяет. Я точно не знаю, что именно. В итоге мы не подстрелили оленя, вернулись назад, оставив кроссовки раскачиваться наверху. «Хочешь, пришьем второй глаз к твоей кукле?» Спрашивает мама, желая отвлечь меня от мысли о том, что случилось сегодня. «Спасибо, не надо», — вежливо отвечаю я. «Моей кукле и так хорошо. У нее один глаз, но им она может видеть вещи, которые мы видеть не можем. Невидимые вещи». Маму пробирает дрожь. «Может быть, моя кукла внушает ей страх?» Пока я сплю, моя трепичная кукла видит, как мама и папа спорят в кухне. Нужно быстрее уходить отсюда, говорит мама, чуть не плача. Мы не сможем пуститься в путь до весны, ты сама это знаешь, придётся подождать, пока снег растает, отвечает папа, пытаясь её успокоить. А если они придут и за нами тоже? спрашивает она, глядя на него в отчаянии. Моя кукла не понимает, кто это должен с минуты на минуту прийти за ними. Ты тоже видел кроссовки на дереве, коров стояли, продолжает мама. И мы не задумывались, откуда взялись эти вещи, которыми полон дом, и почему те, кто были здесь до нас, оставили их. Верно, не задумывались, но нам было нужно где-то обосноваться, иначе мы бы не выжили. Мама хватает папу за рубашку, притягивает к себе. Если они придут, то уведут её, и мы её больше никогда не увидим, и добавляет. Чужими мне интересно знать, кто мы и что мы. Они только хотят причинить нам зло. Кукла слышит это слово чужие. И тут же передаёт мне. Я тоже слышу его впервые. И впервые у меня возникает впечатление, что мы не сами избрали для себя кочевую жизнь. Мы бежим от чего-то, хоть я и не знаю, от чего. Зима длинна, и в ожидании весны мы всячески стараемся скрыть наше здесь присутствие. Например, разводим огонь в печи или в камине только когда стемнеет, чтобы издалека не было заметно дыма. Проходят месяцы, и наконец вокруг фермы Штрёмов начинает таять снег. Но ещё недостаточно, чтобы можно было уйти. Мама волнуется больше обычного, и папе не удаётся её успокоить. Она уверена, что чужие вот-вот придут, и мы должны что-то сделать, чтобы избежать худшего. Я не знаю, что это за худшее, о котором говорит мама, но мне всё равно страшно. Однажды днём я вижу, как она что-то шьёт у окна своей комнаты, где светлее. Я не знаю, что это. Но она от порола атласную оборку от старого праздничного платья и срезала что-то серебристое, с кокардой, которую мы нашли в бауле. А папа закрылся в стоиле, захватил туда доски, и я слышу, как он там пилит и колотит молотком. После ужина, перед тем как идти спать, папа усаживается в старое кресло и берёт меня на колени. Мама садится перед нами на корточки прямо на ковёр. У них что-то есть для меня. Подарок. Глаза у меня блестят от радости. Я хватаю коричневый пакет из волокон рафии и открываю его. Внутри лежит повязка из красного атласа, а на ней колокольчик. Мама подвязывает его мне к щиколотке и говорит, завтра мы поиграем в замечательную игру. Я так возбуждена, что с трудом засыпаю, а проснувшись, спешу позавтракать, чтобы узнать наконец, что это за таинственная игра. Благодаря колокольчику мои шаги по дому сопровождаются веселым звоном. Родители уже встали, ждут меня в гостиной. Стоят перед камином, улыбаются мне, отходят в стороны. На ковре за их спиной стоит деревянный сундук, такой же, как для Адо, только немного побольше. Игра вот какая. Нужно выдержать как можно дольше там внутри, объясняет папа. Ну-ка, давай попробуем. Я в недоумении. Я не хочу залезать в сундук. Что это за игра? Но родители так довольны, что мне не хочется их огорчать. И я делаю так, как мне сказано. Ложусь, смотрю на них снизу, а они, склонившись, улыбаются мне. Теперь положим крышку, говорит папа. Но не беспокойся, пока только положим сверху. Это пока не нравится мне. Но я молчу. Крышку кладут. Они считают хором, сколько проходит времени. А мне интересно, как я могу в такой игре победить. После ужина мы закроем крышку, как следует, объявляет мама. Вот увидишь, будет весело. Мне вовсе не весело. Эта игра какая-то страшная. Когда папа начинает закалачивать крышку, стук молотка раздаётся вокруг меня и в моей голове. От каждого удара я вздрагиваю, закрываю глаза. Это всё не взаправду, это просто очень плохой сон. Я начинаю плакать. Слышу мамин голос. Не плакать, говорит оно самым своим строгим тоном. Там внутри темно и тесно, я не могу двигать руками. Когда почувствуешь, что больше не выдержишь, пошевели ногой с колокольчиком, мы услышим и откроем сундук, объясняет папа. Но ты должна продержаться как можно дольше, увещевает мама и начинает считать. Первые несколько раз я заставляю колокольчик звенеть прежде, чем счёт доходит до 100. Я хочу прекратить, но они настаивают говорят, что это важно. Я не понимаю почему, но даже не могу возмутиться. Они не разрешают. Так продолжается почти весь день. Иногда я плачу настолько безудержно, что им тоже больно. Я это замечаю. Тогда мы прерываемся ненадолго, но потом начинаем снова. К вечеру я настолько устала и измучилась, что даже не в силах ужинать. Папа и мама относят меня в постель, остаются со мной, гладят мне руки, пока я не засыпаю, целуют, просят прощения. Наконец тоже начинают плакать. На утро мама будет меня заставляет одеться, выводит из дома. Я вижу, что папа стоит под старым каштаном. У него в руках лопата. Когда мы подходим ближе, я замечаю, что он вырыл яму рядом с местом, где похоронен Адо. У его ног стоит мой сундук. Слёзы непроизвольно текут у меня по щекам. Почему вы делаете это со мной? Мне очень страшно. Мама и папа никогда не причиняли мне зла. Этот страх для меня внове и поэтому так ужасен. Мама встает передо мной на колени. Сейчас мы опустим сундук в яму, будем делать все постепенно, но придет момент, когда папа засыплет его землей. «Я не хочу», — утвержу я сквозь рыдание, но у мамы неумолимый взгляд, в нем нет места жалости. «Когда почувствуешь, что тебе не хватает воздуха, позвонишь в колокольчик, и мы тебя вытащим». Не хочу, повторяю я вне себя. Послушай, ты особенная девочка. Особенная девочка? Я этого не знала. Что это значит? Поэтому мы с папой должны защитить тебя от чужих. Чужие ищут тебя. Если хочешь жить, ты должна научиться умирать. После нескольких попыток наступает момент решающего испытания. Папа уже закалотил сундук. Ещё немного. И я слышу, как комья земли сыплются на крышку, отрывистые, неистовые звуки. По мере того, как слой земли надо мной становится толще, звуки стихают. Я слышу, как ритмично лязгает лопата. Слышу собственное очищённое дыхание. Потом остаётся только оно и стук моего маленького сердечка, отдающийся в ушах. Тишина вокруг меня ещё хуже темноты. Я думаю об Адо. Я никогда не задавалась вопросом, что он чувствует, запертый в своём сундуке под землёй. Теперь мне его жалко. У него даже нет колокольчика, привязанного к шеколетке. Никто не может ему помочь. Сколько времени прошло? Я забыла начать счёт. Дышать становится трудно. Я долго не выдержу. Я шевелю ногой, звон колокольчика оглушает, раздражает меня. Но я продолжаю звонить. Не хочу оставаться здесь внизу. Не хочу умирать. Но ничего не происходит. Почему я не слышу, как лопата снова втыкается в землю? И тогда во мне возникает ужасное сомнение. Что если мама и папа не могут меня слышать? Что если они ошиблись? Я начинаю кричать. Знаю, что не должна этого делать. Как и тогда, когда чуть не утонула в реке. Если тонешь, звать на помощь последнее дело. Воздух быстро расходуется. Я себя чувствую свечой под перевёрнутым бокалом. Дыхание прерывается, голос пропадает. Я уже не в силах произнести ни звука. Глаза смыкаются, я хриплю, меня пробирает дрожь. Я меччусь безудержно в этом тесном пространстве, охваченная спазмами и конвульсиями, и никак не могу остановиться. Невидимая рука закрывает мне рот. Я умираю.